Змеиные тонкости. Суэлань была легкой. Лидзе практически не чувствовал ее веса, когда та повисла на его спине, свесив руки. Она вероятно размышляла, стоит ли превратиться в змею и скользнуть к Лидзе за пазуху, чтобы погреться. Дело клонилось к зиме, и Суэлань не спасала даже раскаленная жаровня, огонь в которой по приказу Лидзе поддерживали круглосуточно. Сам Лидзе сидел у стола заваленного свитками, с легендами, касающимися белых змей и вообще змеиного племени. «И дались тебе эти змеи?» — проворчала Суэлань. Кажется, ее пробирала ревность, когда Лидзе интересовался другими змеями, пусть и книжными. «А все змеи носят фамилию Су?» — спросил Лидзе, разглядывая нарисованную в свитке Суджень белую змею из известной людям легенды. «Откуда мне знать?» — еще ворчливее отозвалась Суэлань. Она покосилась на рисунок и подумала, хорошо было бы его кинуть в жаровню, чтобы Лидзе не разглядывал других змей, пусть и нарисованных. Там было целых две — белая змея и ее служанка, зеленая змея. «А все змеи умеют превращаться в людей?» — задумчиво спросил Лидзе, припоминая красноглазую змею. «Откуда мне знать?» — опять буркнула Суэлань. «Ты определись сначала, о ком спрашиваешь, о змеях или о змеиных демонах?» «Если о змеях, ты и сам знаешь, что они умеют. А если о демонах, так нельзя их просто змеями называть. Они змеиные демоны, а не змеи». «Но в легендах-то белая змея, зеленая змея», — начал перечислять Лидзе, старательно загибая пальцы. Суэлан недовольно зажала ему рот обеими ладонями. Не то бы Лидзе упомянул весь змеиный выводок, о котором уже успел прочесть. В легендах даже крылатые змеи упоминались, и змеи, ходящие вертикально, на самом кончике хвоста. Суэлайн сложно было такое представить. Она сама была демоном и прекрасно знала, насколько тяжело ползти с высоко поднятой головой. А уж летающих змей она и вовсе не видела, хотя прожила немало тысяч лет. — Выдумки людишек, — категорично сказала она, когда Лидзе у нее спросил. — Но драконы-то летают, — заметил Лидзе. Драконы вообще не змеи, обиженно сказала Суэлань. У них лапы есть. В общем, это были настоящие змеиные тонкости. Лидзе терпеливо ждал, когда Суэлань уберет ладони с его рта. Не нравится мне эта легенда о белой змее, сказала Суэлань, свешиваясь вперед еще больше и разглядывая свиток с упомянутой легендой. Почему? Тот мужчина ее предал, все время предавал. Хмурясь, сказала Суэлань, а она к нему возвращалась. «Я бы не вернулась». «Я тебя никогда не предам», — тихо и серьезно сказал Лидзе. Суэлань, невероятным способом изогнувшись, внимательно поглядела ему в лицо. Потом коротко кивнула, словно бы отыскав в лице Лидзе ответ на какой-то незаданный, но терзающий ее вопрос. Лидзе развернул другой свиток. Там рассказывалось, какие змеи водятся в десяти царствах. Суэлань негромко зашипела. «Тут были сплошные картинки». Змея на змее и змеей погоняет, как говорится. А ведь змеи меня не кусают, вспомнил Лидза. Я тебя точно укушу! Сварливо пообещала суйлань, превращаясь в змею и проваливаясь к лидзе за пазуху. Почему злишься? удивился Лидза. Дались тебе эти змеи. Я хочу найти ответ, помолчав, сказал Лидза. Ты говорила, что красноглазая змея еще вернется, пусть и не в моей жизни. Ай, Илань! «Зачем было меня кусать?» Суила не нравилась, когда Лидзе говорил, что смертен. Сейчас она была и без того раздражена, поэтому не издержалась и довольно глубоко укусила Лидзе за грудную мышцу. Объяснять она ничего не стала, только расшипелась еще громче. «Пусть и не в моей жизни», — повторил Лидзе, «но красноглазая змея вернется. Я хочу отыскать способ с ней разделаться или придумать такой, чтобы грядущее поколение знали, как с ней сладить. «Никак. Демоны год от года становятся только сильнее. Людишкам с ними не справиться». «А если позвать даосов?» — оживился Лидзе, кое-что припомнив. «Говорят они, святые люди, и легко расправляются с демонами». «Это в твоих легендах они такие», — ядовито возразила Суйлань, ненадолго высунув голову из-за пазухи Лидзе. «А на самом деле болваны неотесанные и горькие пьяницы. Я забавлялась как-то с одним...» Так он даже не понял, что я демон. Всё пытался меня поймать и сварить из меня суп. Забавлялась?» — сухо переспросил Лидза. Ревность его тоже изредка пробирала, когда Суэлань говорила о прошлом. «Я была молода и глупа», — сказала Суэлань, и в её голосе звучало неодобрение. «Думала, что с людьми можно ужиться и в змеином обличье». «И когда ты поняла, что это не так?» — подумав, спросил Лидзе когда варвары диких земель попытались спустить меня на пару сапог. Прошипела суилань и спряталась обратно. С тех пор я пересмотрела свои взгляды на людское племя. А теперь? Что теперь? Кажется, смутилась Суэлань. Из-за одного глупого человека взгляды на общую картину мира не меняют, знаешь ли. Тебя опять укусить, что ли? За что? Поразился Лидза. Ты видел когда-нибудь, чтобы у змеи был рубянец? Лидзе решительно запустил руку за пазуху и извлек оттуда упирающуюся Суэлань. Змея с румянцем на морде его несказанно впечатлила. Он широко раскрыл глаза. «Так и змеи могут краснеть?» «Не могут», — отрезала Суэлань, извиваясь вокруг руки Лидзе немыслимыми кольцами. «Отпусти». Лидзе разжал пальцы. Суэлань по его локтю спустилась на пол и превратилась в человека. Лицо у нее все еще было красное. «Иногда, мне кажется, ты это специально делаешь, Лидзе», — сварливо сказала Суэлань. «Делаю что?» — не понял Лидзе. «Краснеть меня заставляешь». Лидзе и сам покраснел. Ему нравилось лицо Суэлань, когда на нем расцветал румянец. Поэтому Лидзе иногда зачастую непроизвольно делал или говорил что-нибудь такое, от чего Суэлань смущалась. А теперь Суэлань его раскусила. «Но краснее, ты», — возразил Лидзе значит дело не во мне Суэлань возмущенно зашипела и пихнула Лидзе обеими руками в грудь раскраснелась она при этом еще сильнее а если я тебе легенду напишу ты перестанешь сердиться спросил лидзе поймав ее руки и не отпуская обо мне удивилась суэлань разве тебя не огорчает что люди ничего о тебе не знают меня это только радует не то бы за мной охотились сто крат чаще а если я напишу что ты бесполеза? Лидзе тут же осекся, заметив гневный отблеск в глазах Суэлань, и поспешно исправился. «Что ты не обладаешь такими силами, которыми они тебя наделили?» Суэлань покачала головой. «Если люди верят во что-то, пусть даже это нелепишие вещи из тех, что создало чудовищное человеческое воображение, то их не удастся отрезвить, даже если представишь неоспоримое опровержение этой нелепости. Они покивают тебе, а когда ты отвернешься... Проломит тебе голову и сварит из тебя похлебку, чтобы обрести неслыханную силу или удачу, или что еще там им в голову взбредет. Проверено опытным путем на змеиной шкуре. Так что я знаю, о чем говорю. Потому у белых змей совсем не осталось. Они были слишком наивны, а на их пути не встретился глупый человек, который, вместо того, чтобы убить белую змею и содрать с нее шкуру, спас ее. Назидательно заключила Суэлани. «Тогда нам обоим повезло», — заметил Лидзе. Сойлань пытливо уставилась на него, но Лидзе только засмеялся и ничего не объяснил. «Если бы он не спас тогда на дороге белую змейку, разве был бы он теперь так счастлив?»